Глава 18 «Ох, и славно же я поспал!» Часы показывали начало десятого, беззвучно помигивала иконка приватных сообщений. Звуковые оповещения отключил еще с вечера. Иногда чувствую себя киборгом, напичканным имплантами. Живой мир, я в нем, а вокруг выпадают окна системных оповещений, боксы, чата, бары, хитов и маны. Надо поинтересоваться у Эрика, как он видит окружающий мир. «Все-таки его стаж срыва несоизмеримо больше моего. Единение с миром должно быть гораздо глубже». Проснулся я в гордом одиночестве. Таня ушла в лагаут ночью, что, в общем-то, логично, не спать же ей в капсуле, да еще при обычном 3D-подключении. Заглянул в приват, а вот и сообщение от эльфы. Меня обвиняли в совращении пьяной девушки, но при этом обещали заглянуть еще разок вечером. Загадочная женская логика». Пришла также утренняя подборка новостей обоих миров. «Жалко, что на третьем этаже нет прислуги. С удовольствием заказал бы сейчас чашечку кофе с бутерами и погрузился в чтение. Придется идти вниз, усаживаться за столик. Горничные, прибегающие на звон колокольчика, были только на четвертом, последнем этаже. Там, конечно, жили не богатеи, те предпочитают собственные дома, особняки, башни или замки, но вполне обеспеченный средний класс». Пять сотен золотом в месяц – это уже сумма, даже для Реала. Натянул надоевшее нубовское тряпье? Нет, категорически надо от него избавляться. Сегодня и точка. Спускаясь по лестнице, нанюхался запахов жареного бекона. Не устоял и попросил полный континентальный завтрак подать наверх. Ожирение мне тут не грозит. Надеюсь, по крайней мере. Подавальщица шустренько принесла омлет с луком, помидорами, тоненькими, хрусто прожаренными полосками мяса. Вдобавок гренки, сыр, махонькие розочки из масла и вазочки с джемом. И громадная чашка ароматного кофе. Все включено, как в Турции. Начинаю чувствовать удовлетворение от потраченных денег. Заодно смог наконец осмотреть свой апартамент. Вчера как-то не до того было. Комната оказалась раза в два больше той, что снимал ранее. Широкую двуспальную кровать уже сумел заценить и даже провести парный стресс-тест. Годится. Рабочий стол, пара стульев, мягкое кресло, резной шкаф и массивный сундук. А еще широкое окно с тяжелыми шторами. Очень славно. Хотя стоит напроситься в гости на четвертый этаж. Надо же знать, к чему стремиться. Удалив первый голод, откинулся в кресле с неостывающей чашкой кофе и развернул новостную ленту. Пробежался по заголовкам сообщений из Реала, выхватывая то, что мне интересно на данный момент. Компания Изилис сообщила о троекратном увеличении залога при аренде вирткапсул. За последний год более 16% капсул возвращается в нетоварном состоянии, с перепрошитой памятью, кустарными чипами и взломанными блоками мониторинга. По последним данным Росстата, в прошлом полугодии количество самоубийств в России сократилось на 21%. Зарплаты во всех отраслях, связанных с разработкой новых верт миров растут рекордными темпами, ощущается острая нехватка специалистов всех уровней. Три крупнейшие российские компании, занимающиеся разработкой частных верт миров, сообщили о невозможности приема новых заказов в ближайшие два года. Несмотря на резкое увеличение расценок, спрос по-прежнему превышает предложение. В Малайзии, наконец-то, запущен новый высокотехнологичный завод по выращиванию кристаллов иск-инов. Это позволит хоть немного уменьшить дефицит вышеуказанной продукции на мировом рынке. Также сообщается, что строительство второй очереди завода идет с опережением графика. Неделю назад мы уже сообщали о трагическом происшествии, когда боевым крылом радикальной группы FEMEN были взорваны оба дата-центра Виртмира Падишах. Все наши читатели скорбели вместе с родственниками более чем тысячи сорвавшихся, населявших данный мир наравне с 800 тысячами обычных игроков. Наконец-то, вчера на новые сервера была установлена резервная база данных. Всеобщему шоку оцифрованные граждане оказались целы и невредимы, многие даже достигли определенного прогресса в игре. Единственное, что вызвало удивление, это полное отсутствие игроков из Реала в течение последней недели. Власти пока никак не комментируют данное событие. Я свернул окно привато и в состоянии полного обалдения откинулся в кресле. «Это ж какие перспективы вырисовываются? Вечная жизнь? А если мне надоест? Как умереть? Ну так, чтоб с концами?» Не будет ли в Друмире, лет через тысячу, население, состоящее наполовину из безумных черных властелинов, 1050 уровня? Бр. Скопировал текст последней новости и переслал Эрику. Пусть тоже мозг поломает. Не сомневаюсь, что официалы давно в курсе. Наверняка уже не одну сотню вертмиров собрали и разобрали. Заодно улучшив жилищные условия в наших переполненных тюрьмах. Интересно, в каких пространствах сейчас плавают обрубки миров с одинокими оцифрованными зэками? А ведь страшная штука. Создал виртуальный ад, закинул туда неугодного и отключил сервер. Вечность в аду? Или отключенный от сервера мир со временем исчезает? Может, когда и узнаем? Блин, такое дело надо заесть. Намазал гренку щедрым слоем масла с джемом, получился бутер из серии «Прощай, Талия». Смачно захрустел. Так... А что там пишут в игровых новостях? Европейский топ-клан «Профиты» успешно завершил трехдневный рейд в «Планы Страха». Общая стоимость добычи, выставленная на аукцион, превышает миллион золотом. Нагафин повержен. Всего в пятый раз за всю историю вертмира всесильный дракон был уничтожен силами Объединенного Азиатского Альянса. В гнезде дракона было обнаружено долгожданное алмазное яйцо. Главная интрига рейда – над каким же из замков Альянса расправит крылья Черный Страж. Многие из вас были удивлены, когда Амер клан Golden Б выставил на продажу свое родовое гнездо – Золотой Бастион. Вчера торги завершились на рекордной отметке в 7 миллионов желтиков. В тот же день на открытом форуме лидер клана озвучил причину продажи. Оказывается, рейнджерами гильдии был обнаружен в землях Фронтира новый замок класса Колосс. Для активации замка, уплаты налоговых сборов на вирт имущества и выкупа близлежащих земель, кланы был вынужден пойти на продажу бастиона. Новости русского кластера. Темный клан отцы уже восьмые сутки продолжает удерживать проход в Мрачную Долину, полностью блокируя доступ в нее для всех, кроме соклановцев. Наши аналитики выдвигают версию, что кланом был обнаружен новый Денжион. Как вы, наверное, знаете, каждая свежеоткрытая локация приобретает уникальный 50% двухнедельный бонус к опыту и добыче. У клан лидера Отверженных был замечен легендарный клинок Боли. Примечательно, что это лишь второй известный экземпляр артефакта в нашем секторе. Непонятно только, как его заполучили отверженные, ведь за последний месяц подземелье Кровавого Лорда ни разу не было пройдено до конца, не говоря уже об убийстве самого босса вампиров. Наше поздравление Яниру, главе боевого отделения клана «Темная сторона» с достижением 240 уровня. Так держать. Немного юмора. В корейском секторе был замечен новичок первого уровня, который уже третью неделю не покидает зону туториала, избивая манекен бутафорским бокеном. Знает ли он, что в Т-зоне рост уровней и характеристик невозможен, неизвестно. Фух, утолил информационный вакуум. Ощущение пределов мира как-то сразу расширилось с одного города до привычных размеров планеты. Но пора шевелить булками. Как говорил один мой знакомый, чем меньше расстояние между задницей и диваном, тем меньше там пролазит денег. Так что отрываем пятую точку и вперед. Дела зовут. Для начала забежал к Гунару, торговцу брутальным железом, и выкупил у обрадовавшегося эльфа долгожданный скипетр. К сожалению, больше ничего из хитрых предметов у торговца не оказалось. То есть хорошего добра навалом, но вполне востребованного и недешевого. Посетил рекомендованного хозяином трех поросят портного, Хвала всем святым объяснять, что такое трусы, футболка и носки не пришлось. Разработчики игры прекрасно понимали, что насеять при полном погружении стальную керасу на голое тело или мефриловые сапоги на босу ногу – удовольствие ниже среднего. Была использована интересная фича – почти на каждый слот одежды можно было нацепить по 2-3 предмета. Но только один из них выбирался как основной и давал бонусы. Остальные носили чисто утилитарные и украшательские функции. Помимо белья купил за вполне небольшие деньги несколько пар удобных брюк, рубашек и легкую замшевую куртку. Не все же в броне ходить. Тут же переоделся и просто физически почувствовал себя другим человеком. Ну, наконец-то, вверх по социальной лестнице. Легким движением руки бомж превращается в искателя приключений. Оставалось только сменить обувь, что, впрочем, тоже не заняло много времени. Дело шло к обеду, поэтому я направился назад в свой номер. По дороге заглянул к ювелиру. Колечки, на которые я ориентировался, дающие плюс 5 к силе, выносливости или интеллекту, стоили 12 золотых. Торговаться продавец не желал. За опт скидку не делал. То ли сам по себе злобный Буратино, то ли аукается мое нейтральное отношение с фракцией. Сытно и вкусно пообедав, я занял стратегическую позицию в уже полюбившемся мне кресле. Разложил на столе коллекцию добытого снаряжения, постепенно приобретающую очертания славного фармкомплекта. С жезлом и щитом все было понятно. Единственно, вставлю в щит камень неба, подаренный админами. Плюс 10 к интеллекту не помешает заценил последнюю добычу с короля, в свое время столь торопливо заброшенную в сумку. «Амулет короля гнолов. Класс предмета. Редкий. Эффект. Сопротивление всем видам магии плюс 3%. Эффект. Зеркало боли. Существует 3% шанс, что нанесенный вам урон будет полностью отражен на атаковавшего». Эффект. Зеркало служения. Существует трехпроцентный шанс, что нанесенный вам урон будет полностью отражен на ваше призванное существо. Ограничение по классу – только рыцарь смерти. Амулет мне нравился еще и своим двойным применением. Использовать его можно было как в фарм, так и в ПК-комплекте. Из ювелирки мне не хватало восьми колец. Именно восьми. На большие пальцы в друмире кольца не надевались. Существовала еще одна фишка. Вместо серег можно было надеть второй амулет, что несказанно радовало большую часть мужского населения. Тягать в ушах какие-нибудь заковыристые серьги дракона весом грамм в 200 и размером с ладонь нет уж у да и вообще не по-мужски, чай не средневековый моряк с золотой серьгой в надежде на достойное погребение. Ну и последнее. Браслеты. Те, что снял с гнолов, на плюс один к силе я уже явно перерос. Хм. «А почему, собственно, я игнорирую такой массив продаж, как аукционы?» «Конечно, выбор предметов там ограничен только игроками Ясного Города, но и их не один десяток тысяч». «Ну-ка, где там панель поиска?» Вошел в интерфейс торговой площадки. «Доступно предметов. 141 901». «Перебор. Убрать аукционы с торгами, оставить только товар с фиксированными ценами. Нет у меня времени на азартные ставки». Доступно предметов 103 811, так, чуть полегче, убрать товар дешевле 10 и дороже 2000 золотых. Доступно предметов 28 514, вот, это наша база, с ней будем работать. Как бы еще ужать выборку, показать предметы с ограничением, только для рыцаря смерти. Доступно предметов 354. Во, самый цимис. Ограничим еще по слотам. Показать только перчатки. Доступно предметов 16. Ну вот, а теперь аккуратненько, ручками, предмет за предметом. Интересные вещи были. Конечно, какие-то уж совсем уберплюшки и в ценовой диапазон не вошли, но почти все предметы от уникальных и выше, раритетное, эпическое, имеют статус персональных при поднятии. Те, что без данного условия, стоит космических денег, да еще и очередь стоит. Богатых людей на порядок больше, чем передаваемых эпиков. В моем случае сложность заключалась также в специфической раскачке. Большая часть предлагаемого была все же рассчитана на классического полутанка. Но вот, наконец, и мне кое-что улыбнулось. Перчатки ловца душ. Класс предмета. Редкий. Эффект. Броня 34, интеллект плюс 11, дух плюс 11, телосложение плюс 11. Эффект. Шанс выпадения камней душ увеличивается на 7%. Ограничение по классу. Только рыцарь смерти. Цена 650 золотых. Сладко. Ой, сладко. Дорого-то как. Надо определиться, сколько я могу себе позволить истратить денег. На руках у меня почти 2700 монет. Думаю, стоит зарезервировать 5 сотен как пограничный минимум, ниже которого опускаться нельзя. Это жилье, НЗ и на случай всяких форс-мажоров. В будущем эту сумму желательно увеличить на порядок, а то и два. Мало ли, пропадет могилка со всеми вещами и что делать, голышом на сотом уровне. Еще порядка тысячи стоит отложить для сделок, которые нельзя упустить. Такое бывает сплошь и рядом. Был бы кэш на руках». Значит, определился. Штук 200 на закупки. С тактикой понятно. Теперь о стратегии. Что лучше, взять все вещи среднего сегмента, как добыча с короля, что послужит мне еще уровней 30, либо несколько топовых вещей, как эти перчи? С ними, думаю, долго не расстанусь. Прикинув так и так, решил все же не покупать средних вещей. Брать лишь реально приглянувшийся топ, а остальное временно забивать недорогим шмотом, постепенно заменяя его на раритетные и уникальные предметы. Нажал на покупку, подтвердил списание денег с банковского счета, отмахнулся от нескольких системных сообщений, выскочивших одно за другим. Жадно заглянул в сумку. «Есть! Телепортация, тудыть ее в качель!» — полюбовался матово-черной броней. С одной стороны, 65 енотов за игровой предмет. Дорого. А с другой, если бы в реале появились такие перчи с бонусами на поглощение физического урона, интеллект, дух и эффектом на поиск редких вещей, сколько бы сотен миллионов они стоили? А чем этот мир отличается для меня от реального? Да ничем. Тут же ответил сам себе. Переключился на поиск обувки. Доступно предметов 22. Пролистал. Ничего интересного, однако. Посмотрим шлем. Доступно предметов 26. Не то. Это танку. А вот это что за мания величия? Корона повелителя. Класс предмета уникальный. Эффект. Нет дополнительных характеристик. Эффект. Когда на персонаже уровень поднятого существа увеличивается на 3. Эффект. Все мертвые существа, скелеты, зомби, умертвие духи и так далее, становятся нейтральны и не нападают первыми. В случае их атаки владельцам Короны Повелителя Агро радиус уменьшается в два раза. Ограничение по классу. Рыцарь Смерти – Некромант. Цена 1450 золотых. «Е-мое! Да это почти штучит!» – посмотрел, когда выставлен предмет. «Полчаса назад. Уйдет ведь, уйдет!» Всеми фибрами души и громана я чувствовал хитрый потенциал короны. Относительно низкую цену мог объяснить только ограничением по классу, помноженным на светлые земли. «Блин, это приобретение ломает все мои финансовые планы. А может, расходы списать по статье о покупке, которые нельзя упустить?» Хомяк торопливо закивал головой. «Что? Даже этот мини-дракон готов расстаться с золотом? Тогда однозначно берем». Минута и сверкающая тьмой корона заняла почетное место на столе. «Вещь! Все девки мои!» Шучу, однако. На балансе 600 золотых. Включаем режим экономии и лезем в ювелирку. Так, галочка, показать только крафтовые вещи? Хм, а давайте? Должно быть недорого. Сортируем по цене и параметрам. Вот интересный и занятный вариант. «Кольцо рассеянного внимания». Класс предмета ⁇ нечастая. Крафтовый. Эффект ⁇ броня плюс 1, сила плюс 1, ловкость плюс 1, интеллект плюс 1, дух плюс 1, телосложение плюс 1. Эффект ⁇ сопротивление ко всем видам магии плюс 1%. Ограничение по классу ⁇ нет. Цена 14 золотых. В аукционе была приписка от владельца. Качаю ювелирку. Все предметы сбрасываю практически по себестоимости материалов. Если нужно что-то особенное, пишите в приват. А ведь и верно. Для раскачки крафтовых специальностей игрокам приходится создавать тысячи и тысячи предметов. Куда их девать? Рынок переполнен, магазин честную цену не даст, вот и пытаются вернуть хотя бы свое». Подумал и заказал себе 8 штук. Недорого и очень прилично. Заодно открыл полный список предметов этого же продавца. Ага. Как я и предполагал, отыскались браслеты рассеянного внимания. клоны колец только в другой слот. Цена на один золотой дороже. Дайте два. Поискал амулет. Нет, не все, коту-масленица. Надо что-то другое брать. Не из за этого набора. Остановился на невзрачном амулете познания Дух и интеллект плюс три. Дешево и не очень сердито. Остальные слоты забил недорогими вещами с минимальными характеристиками. Постепенно заменю, сейчас я как никогда близок к финансовому краху. Однако идея выбора профессии зацепила и меня. Не все же кулаками махать. Нужно что-то для релаксации, умиротворения и заработка. После минутного раздумья в голове всплыло несколько образов. Жуткие цены на алхимические зелья – и предельно заинтересованный взгляд хозяина лавки, когда я предложил ему магическую пыль. Залез в Вики, так и есть, пыль была базовым компонентом, придающим волшебные свойства большинству эликсиров. А я сам себе ходячая фабрика пыльцы. Соответственно, мои изделия будут более дешевыми, чем у большинства конкурентов. Конечно, тягаться с клановыми крафтерами, на которых работает несколько сот человек списочного состава, мне не светит. Но их продукция редко выходит на рынок. Все съедает внутреннее потребление. Боюсь подумать, во сколько обходится суточный рейд топ-клана. В Вики инфа по алхимии была только базовая. Десяток страниц с описанием и простейшими рецептами. Не желая наступать на заботливо раскиданные разработчиками грабли, послал запрос интернет-оператору на полное руководство по профессии. Менее чем через минуту получил 200-страничное руководство. Ого! Явно запрос ходовой, и ответ был готов заранее. Объем мануала пугал и радовал. «Легко не будет, а значит, человек с мозгами всегда сможет сделать свой маленький профит, и что немаловажно, скучно не будет». Скосил взгляд на заваленный броней стол. «Нет, я должен это померить прямо сейчас». Сменил одежду на более плотную, лучше подходящую для ношения под доспехом. «Пометил ее всю, как вторичную» а затем неторопливо надел все предметы и экипировки. Ух! Ощутимо прибавилось силы, а пул маны и жизни рванулся в ширь В дверь слегка постучали, а затем без спроса распахнули. В комнату влетела Таня. Я повернулся всем корпусом, девушка ошарашенно замерла, а затем восхищенно прошептала. «Блин! Просто темный властелин! Дай корону померить!»